«Русские в Японии». Опять Нагасакский рейд. Четверо суток шли мы назад, от Седл-Айленс домой. Так называли мы Нагасаки, где обжились в три месяца, как дома, хотя и рассчитывали прийти в два дня. Но мы не рассчитывали на противный ветер, а он продержал нас часов сорок почти в одном месте. На этом коротеньком переходе не случилось ничего особенного. Я не упоминаю о качке, и это не особенное в море. В конце четвертых суток увидели острова Готто. Потом все скрылось в темноте. До сих пор мы хлопотали, как бы поскорее прийти, а тут начали стараться не приходить скоро. Убавили парусов и стали делать около пяти миль в час чтобы у входа быть не прежде рассвета. Мы незаметно подкрались в Нагасаки. Рано утром услыхал я шум, топот. По временам мелькала в мое окошечко, облитое солнцем, зеленая вершина знакомого холма. Фадеев принес чей сказал, что японец приезжал уже с бумагой, с которой по форме является на каждое иностранное судно. — Да мы на якоре, что ли? — спросил я. Никак нет еще. Ведь мы на рейде. Точно так. Зачем же дело стало? Лавируем. Противный ветер. Не подошли с полверсты. Но вот и дошли. Вот раздалась команда. Из бухты вон. Потом якорь отдать. стали. Я вышел на палубу. Немного холодно. Как у нас в сентябрьский день солнцем, но тихо. Нагасагский ковш синеет, как само небо. Вода чуть-чуть плещется, холмы те же, да не те. Бурые, будто выжженные солнцем. Такие точно в прошлом году, месяцем позже, явились мне горы Мадеры. И здесь, как там, молодая зелень проглядывает местами. Но какая разница! Там цветущие сады, плющ и виноград вьются фестонами по стенам. Цветы стыдливо выглядывают из-за заборов. В январе веет теплый воздух, растворенный кипарисом, миртом и гелиотропом. Там храмы, виллы вино, женщины, полная жизнь. Здесь огороды с редькой и морковью, заборы, но без цветов. Деревянные кумирни, а не храмы вместо вина саки есть и женщины, но какие? первые страницы жизни и вдобавок холод. опять пошли по прежнему. вот и японцы едут, баниосы с ними сёза. они приехали поздравить с приездом. поговорив с спасьетом в капитанской каюте, Явились на ют к адмиралу с почтением. Ойе Соброски с детским личиком своим был тут старший. Присев перед адмиралом, он уж искал вокруг глазами, как бы сшалить чего-нибудь. — А-а-а! Кончаров! Кончаров! — закричал он детским голосом, увидев меня и засмеялся. Но его остановил серьезный вопрос. — Тут ли полномочные... «Будут. Через три дня», — отвечал он через Сьозу. «Если не будут, — приказано было прибавить, — мы идем, куда располагали. Въеду. Время дорого, и терять его не станем. Полномочные, может быть, уж здесь, да вы не хотите нам сказать». «Нет, их нет», — начали они уверять. Угроза так подействовала на них, что они сейчас же скрылись». Вечером я читал у себя в каюте. Слышу за стенкой, как будто колют лучину. «Что там?» — спрашиваю. «Да японцы тут!» «Опять? Кто же эту лучину ломает?» Это разговаривает Кичибе. Я пошел в капитанскую каюту и застал там Эйноске, Кичибе, старшего из баниосов. Хагивари, Матаса, опять Охмани. Ойе Соброски и еще двух подставных. Все знакомые лица. «Здравствуй, носки «Здравствуй, Кичибе!» Кичибе загорланил мое имя. носки подал руку, Ойе засмеялся, а Хагевара потупился как бык и подал мне кулак. Тут же был и тот подставной Баниос, который однажды так ласково, как добрая тетка, смотрел на меня. Их повели к адмиралу. «Губернаторы приказали кланяться и поздравить с благополучным приездом», — сказал Хагивари. Кичибе четыре раза повернулся на стуле, крякнул и начал давиться смехом, произнося каждый слог отдельно. «Благодарите губернаторов за внимание», — отвечали им. Кичибе перевел ответ. Все четыре бритые головы баниосов наклонились разом. «Опять Хагивари!» — сказал что-то. «Их превосходительство губернаторы приказали осведомиться о здоровье», — переводил Кичибе. «Благодарите. Надеемся, что и они здоровы», — приказано отвечать. Поклон и ответ. «Совершенно здоровы!» «Губернаторы желают», — продолжал Кичибе, — чтобы впредь здоровье полномочного было удовлетворительно. Им пожелали того же самого. Бог знает, когда бы кончился этот разговор, если бы баниосам не подали наливки и не повторили вопрос, тут ли полномочные. Они объявили, что полномочных нет, и что они будут не через три дня, как ошибкой сказали нам утром, а через пять. И притом эти пять дней, надо считать, С восьмого или 9 декабря. Им не дали договорить, если в субботу сказано им, а это было в среду, они не приедут, то мы уйдем. Они стали торговаться, упрашивать, подождать только до их приезда, а там делайте, как хотите, прибавили они. Очевидно, что губернатор велено удержать нас. И он ждал высших лиц, чтобы сложить в себя ответственность за все, что бы мы не предприняли. Впрочем, положительно сказать ничего нельзя. Может быть, полномочные и действительно тут. Как добраться до истины? Все средства как ману на их стороне. Они могут сказать нам, что один какой-нибудь полномочный заболел в дороге, и что трое не могут начать дело без него и тому подобное. Поверить их невозможно. Мы еще с утра потребовали у них воды и провизии в таком количестве, чтобы нам стало надолго, если бы мы пошли в Еда. Баниосы привезли с собой много живности, овощей, и фруктов, и не ящики, а целые сундуки конфет в подарок от губернаторов. Им заметили, что уже раз было отказано в принятии подарка, потому что губернатор... Не хотел сам принимать от нас ничего. Начались опять упрашивания. Кичибы вылезал совсем из своих халатов, которых по случаю зимы было на нем до пяти, чтобы убедить, но напрасно. Провизию велено было сгрузить назад в шлюпки. Тогда переводчики попросили позволения съездить к губернаторам, узнать их ответ. Бонесы остались. Им показывали картинки, заводили маленький орган, всячески старались занять их, а между тем губернаторский подарок пирамиды лежал на палубе. Свиньи с связанными ногами делали отчаянные усилия встать и издавали пронзительный визг. Петухи, битком набитые в плетеную корзинку, дрались между собою, несмотря на тесноту. Куры неистово кудахтали. По палубе носился запах чесноку, редьки и апельсинов. «Хи-хи-хи!» — хи", вердил по-прежнему в каюте Кичибе. А Эйноске тихим вкрадчивым голосом расспрашивал меня английским ломаным языком, где мы были. «В Китае!» — сказал я. «Что видели?» «Много». Между прочим, войну инсургентов с империалистами. А еще? Еще. Я знал, чего он добивается, но мне хотелось помучить его. Еще американцев, — сказал я. Кого же? — живо перебил он. Комодора Перри. Комодора Перри? — повторил он еще живее. Не видали. А видали капитана американского корвета Саратога. Саратога. Все это знакомые японцам имена судов, бывших в Еду. Где Шпери? В Соединенных Штатах? Спросил он, подвинув нос свой почти вплоть к моему носу. Нет, не в Соединенных Штатах, а в Амоэ. В Амоэ или в Ниппо, в Ниппо, а может быть и в Гонконге, заметил я.